Глава 23. Несмотря на все усилия Гердлера, памятник так и не был восстановлен. После этой неудачи он подал в отставку 31 мая 1937 года и отказался официально признать свое переизбрание. Я вынужден извиниться за качество моего почерка, которое, как читатель без сомнения заметит, существенно ухудшилось после предыдущей записи. К несчастью, я повредил правую руку, и мне больно отрывать ее от стола. Каждый раз, когда я начинаю новую строку, боль простреливает через локоть в плечо, а потом взрывается в шее. Это служит напоминанием, что человеческое тело представляет собой сложную массу переплетенных нервов, и я повредил его таким образом, чтобы боль одновременно ощущалась в нескольких местах. Сейчас я ношу импровизированную перевесь, изготовленную Элли из ее шарфа, и она несколько раз в день помогает мне снимать и надевать ее. Кроме того, мое лицо сейчас имеет оттенок глинтвейна, которым мы согреваемся зимними вечерами. Нужно объяснить, что сейчас я нахожусь в каюте старого проржавевшего парома, который везет меня и Элли в новую страну, где мы еще никогда не были». Несмотря на все последние события, я нахожусь в радостном предвкушении и хочу увидеть зеленые края. Вместе с нами на пароме находятся Карен и Пип, которым, по моему мнению, мы с Элли обязаны жизнью. Пип бескорыстно согласился, чтобы мы с Элли присоединились к нему и Карен в его семейном доме в Норвегии. Двухдневное плавание предоставило желанную возможность вернуться к моему дневнику — и я опишу события, которые привели к нашему отбытию из Лейпцига. Последние несколько месяцев мы оставались бдительными, особенно Элли, которая следила за возможным возвращением Крига в бригаду Гитлер-Югенда. Несмотря на отсутствие тревожных новостей, мы с Элли считали, что пора для отъезда настанет в начале мая. Мы согласились подождать до конца семестра, чтобы сдать экзамены, а потом собрать вещи и уехать навсегда». Теперь, после ухода Гердлера, национал-социалисты могли объявить любые репрессивные меры против еврейского населения. Элли, в конце концов, убедила Карин покинуть Германию вместе с Пипом или без него. Но Пип признал серьезность положения и предложил Карин поехать вместе с ним в Норвегию в конце семестра. Мы с Элли полагали, что для нас разумным выбором будут Соединенные Штаты. У нас было достаточно денег для переезда через океан, и я лелеял смутные планы на то, чтобы найти семью Блюменталь, поблагодарить их за спасение моей жизни и получить достойную работу. При наличии планов на будущее казалось подобающим, что моим заключительным актом в Лейпцигской консерватории будет участие в исполнении музыкальной композиции «Пипа». Был теплый летний вечер, и сотни студентов собрались перед Гевантхаузом в предвкушении концерта молодых композиторов – выпускников консерватории. Площадь перед концертным залом выглядела идиллически, несмотря на кричащее отсутствие памятника Мендельсону. Студенты бродили вокруг, многие были во фраках ради участия в концерте. Потягивали вино, обсуждали музыку и перешучивались друг с другом. Украшенные гирляндами фонари заливали эту сцену мягким желтоватым сиянием, если бы кто-то спустился туда на парашюте, не зная о напряжении, сгустившемся в городе, он, несомненно, восхитился бы такой безмятежной атмосферой. Думаю, именно так я буду вспоминать о консерватории до конца моих дней, как о мирной гавани для творческого самовыражения, безмерно способствовавшей моему музыкальному и личностному росту. — Ты выглядишь очень симпатично, Бо, — сказала Элли, взяв меня под руку. — Фраг тебе к лицу. «Спасибо, любимая. Но фраг красит любого мужчину. У нас все просто. С другой стороны, мужчины судят о своих сверстницах по модным фасонам, которые вы выбираете. На самом деле это глупо». «Мне ждать комплимента или беспокоиться?» — пошутила Элли. «Ты знаешь, что всегда выглядишь блестящим, но особенно сегодня вечером». «Я не преувеличивал». Элли надела темно синее бальное платье без бретелек, которое плотно облегало ее стан, мягкими складками расходясь в юбку. — Спасибо, Бо. — И ты прав насчет женской моды. Полагаю, бедная Карин сегодня весь вечер будет выслушивать едкие замечания. Как было свойственно нашей подруге, она отвергла платье и вместо этого выбрала черный костюм с огромным белым галстуком-бабочкой — дополнявшим ансамбль. «Думаю, она выглядит безупречно», — заметил я. «И я тоже так думаю. Она так похожа на себя. Для нас такое недостижимо». Я рассмеялся. «Наверное, тут ты права. Слушай, вам пора занимать места в зале. Сегодня проход без билетов, так что не упустите возможность занять хорошие места». Элич мокнул меня в щеку. «Удачи тебе. И постарайся не разрушить карьеру Пипа». Элли отошла в сторону, и вскоре они с Карен направились в Гевантхаус. Пип заметно нервничал, и не без причины. Вокруг его музыкального сочинения ходили оживленные слухи, и на концерт собралось больше народу, чем обычно. Пока все рассаживались по местам, он озабоченно мерил шагами фойе концертного зала. — Не волнуйся, друг мой, — обратился я к нему. — Сегодня мы постараемся отдать должное твоему шедевру. — Спасибо тебе, Бо. Ты вносишь ценный вклад со своей виолончелью. Я положил руку ему на плечо. Пойду займу место в оркестре. Удачи, Пип. Уже заняв место в оркестре, я увидел, как Пип появился на сцене в сопровождении ректора Дэвисона и пяти других молодых композиторов, принимавших участие в экзаменационном концерте. Они заняли места в первом ряду, один бледнее другого от нервного напряжения. Потом Дэвисон снова поднялся на сцену под плеск аплодисментов. Он, как и Гердлер, стал олицетворением здравого смысла и спокойствия в эти бурные времена. Все, кто учился в консерватории, считали Дэвисона нашим лидером и защитником. Спасибо, спасибо. Он поднял руку, и аплодисменты стихли. Добро пожаловать на выпускные слушания Гевантхаус. Уверен, все вы с нетерпением хотите ознакомиться с результатами усердных трудов и таланта ваших современников, поэтому я буду краток. Хочу похвалить собравшихся за этот невероятный год, потребовавший всей нашей стойкости и решимости. Большинство из вас знакомы с моим советом опустить на глаза воображаемые лошадиные шоры, чтобы не отвлекаться на происходящее в окружающем мире – Сегодня мы отмечаем не только успехи шестерых молодых композиторов, чьи произведения вы услышите, но и достижения всех вас за прошедший год. Я чрезвычайно горд быть вашим ректором. Давайте поаплодируем в вашу честь. Слушатели подчинились, и зал наполнился хлопками и приветственными возгласами. В предстоящие годы люди будут обращаться к вам за утешением, радостью и спасением, Вы можете обеспечить им все это. Постарайтесь, как можете. В зале наступила тишина. Собравшиеся размышляли об услышанном. А теперь я представляю нашего первого композитора, Петру Вебер. Ее композиция называется «Восход надежды». Пока Дэвисон продолжал свою речь, я смотрел на Пипа, который обшаривал взглядом концертный зал. К сожалению, Пип был последним в списке, поэтому ему предстояло примерно полуторачасовое ожидание. Наверное, это было мучительно. В конце концов, после пяти успешных представлений, настала его очередь выйти на сцену. Я заметил, что его ноги слегка дрожат. Пип отвесил короткий поклон и уселся за фортепиано. Дирижер взмахнул палочкой, и мы начали. Пипу не стоило беспокоиться. Свет был приглушенным, а слушатели погрузились в эйфорическое состояние. Изящные гармонии и мощные до партитуры Пипа нашли благодатную почву. Его композиция каким-то образом казалась заряженной эмоциями и захватывала внимание аудитории. Для меня было удовольствием принимать участие в этом исполнении. После финальных аккордов, долгих трелей на струнах арфы, Наступила короткая тишина, которая взорвалась бурными овациями. Все дружно встали, поздравляя Пипа, и на этот раз его осанка была гордой. Последовали радостные торжества в фойе Гевандхауза. Я посмеивался, наблюдая за тем, как сверстники и профессора хлопали Пипа по спине и с равным энтузиазмом поздравляли его. Там был даже журналист из газеты, попросивший у Пипа интервью. Было совершенно ясно, что после многомесячной вдохновенной работы Пип получал заслуженную награду. Я видел, как Карин пробилась через толпу и обняла его. «Мой дорогой Грик», — сказала она, — «милый, это начало твоей блестящей карьеры». Трудно было не согласиться с ее оценкой. Консерватория выставила шампанское, и казалось, что этот год, вопреки всему, будет благополучным. Игристое вино лилось рекой, поэтому студенты не стеснялись излишеств. Трудно было винить их. Они жили сегодняшним днем и наслаждались моментом. Мне предлагали бокал за бокалом, но я отказывался при любой возможности. За последние годы я стал мало-помалу убирать защитные барьеры, заговорил и даже поделился с другими моей историей, на что никогда не осмелился бы раньше. Но... Алкоголь развязывает язык и притупляет чувства, поэтому я счел за лучшее избегать того, что многие считают сладчайшим нектаром. Уже ранним вечером стало ясно, что я нахожусь в ничтожном меньшинстве, поэтому я принял решение вернуться на квартиру. Довольным, но трезвым. Я пошел сообщить Элле о своем решении. «Думаю, я еще немного побуду здесь с Карен», — сказала она. «Как хочешь, любимая. Встретимся утром за кофе. Отлично!» Она поцеловала меня в щеку. Я повернулся к ее соседке. «Спокойной ночи, Карин. Пожалуйста, передай Пипу, что для меня было удовольствием исполнять его музыку сегодня вечером. Хорошо, Бо. Спасибо тебе. Доброй ночи!» Когда я вышел из Гивантхауза, было около полуночи, и трамваи уже не ходили, поэтому я отправился на двадцатиминутную прогулку до дома. Днем это был бы приятный променад, но ночной воздух холодил шею, поэтому я поднял воротник. Дорога от Геван-хауса до Йоханнисгасса была длинной и пустой, обрамленной двумя рядами высоких елей и тускло освещенной газовыми фонарями с интервалом примерно 50 футов. По обе стороны от дороги расстилались огромные поля, которые использовались жителями Лейпцига, в основном для активного отдыха и для выгула собак. Ночью это зрелище производило странный эффект, словно я шел над бездной по понтонному мосту. В такое позднее время вокруг не было ни души. Я уже шел минут десять, когда услышал треск ветки за спиной. Я обернулся, ожидая увидеть лесу или, возможно, оленя, переходившего через дорогу с одного поля на другое. К моему удивлению, там ничего не оказалось». Я помедлил, выискивая признаки движения, потом развернулся и зашагал дальше. Но еще через 20 футов я мог бы поклясться, я услышал шаги по другую сторону от деревьев. «Эй!» — крикнул я. Никто не ответил. Мною владело беспокойство, и я пошел быстрее. Между тем шаги сзади стали громче. Мой преследователь перестал соблюдать осторожность. Решив, что в данном случае лучшей защитой будет нападение, я снова развернулся и побежал к деревьям, за которыми слышал шаги. «Зачем ты идешь за мной? Почему не показываешься? Не будь трусом! Если ты хочешь что-то сказать мне, я готов выслушать!» Я несколько раз пробежал между деревьями в надежде увидеть чей-то силуэт. Ничего не обнаружив, я вышел в поле, где меня поступила темнота. Я замер и прислушался. Секунду спустя я снова услышал характерный шорох и поскрипывание шагов по сухой земле. Теперь они отступали в темноту, удаляясь от меня. Удовольствовавшись этим результатом, я вернулся на дорогу и пробежал остаток пути легкой трусцой. Я запыхался, и когда в полутьме перед дверью начал возиться с ключами, то уронил их на пол. Повернувшись, чтобы подобрать их, я увидел темную фигуру, метнувшуюся за угол соседнего дома. Крик вернулся в Лейпциг? Он знает, где я живу? Я оценил свои ограниченные возможности. Если загадочной фигурой был крик... то глупо бегать вокруг и бросать ему вызов. Скорее всего, он вооружен и попросту застрелит меня. Моим немедленным желанием было защитить Элли, но если я отправлюсь в долгий обратный путь к концертному залу, то выведу Эззу прямо на нее и подвергну опасности не только любимую, но и друзей. Было ясно, что остается лишь укрыться в своей квартире. Я быстро поднялся в свою спальню, запер за собой дверь и не стал включать свет. Потом я осторожно подошел к окну, и выглянул на улицу, выискивая признаки темной фигуры внизу. Там никого не было. Тем не менее, я счел разумным принять меры предосторожности. Я достал карманный нож из тумбочки возле кровати, потом вернулся к наблюдательному пункту у окна и задернул занавески, оставив лишь узкую щелку. Отсюда я различал угол дома, где жила Элли. По крайней мере, я смогу увидеть, что они с Карен благополучно вернулись домой. Ночь обещала быть долгой. Я пододвинул стул и подложил за голову подушку. Вероятно, у меня оставалось еще несколько часов на составление плана бегства от Крига, если это на самом деле был он. Я бдительно наблюдал за пустой улицей внизу. Проходило время, и снаружи по-прежнему не было намека на фигуру, которая преследовала меня. Но почему я был так уверен, что меня преследовали? Может быть, мое сознание разыгрывало меня? В последнее время я находился под огромным давлением, и, возможно, мое воображение стало неуправляемым. Поскольку моя комната находилась на верхнем этаже, там было тепло, и пощелкивание железных радиаторов звучало успокаивающе. Я почувствовал, что у меня слипаются глаза. В попытке взбодриться я чуть приоткрыл окно, и в комнату хлынул прохладный ночной воздух. На какое-то время это подействовало, но в конце концов природа взяла свое, и я погрузился. в сон. Я проснулся от того, что задыхался. Мои глаза распахнулись, но я ничего не видел перед собой. Я рефлекторно встал и сделал несколько шагов вслепую, после чего зацепился за ножку стола и рухнул на пол. Несмотря на боль от падения, мое зрение моментально прояснилось. Когда я перекатился на спину, то с ужасом осознал, что моя комната наполнена едким черным дымом. Меня захлестнула паника. Я кое-как поднялся на ноги, но при этом наглотался дыма и снова начал задыхаться. Тогда я с сильно бьющимся сердцем опустился на пол и пополз к двери, пользуясь углами комнаты в качестве ориентиров. Когда я достиг двери, то в страхе осознал, что дым валит внутрь из коридора. Очевидно, мне придется прорываться с боем, но какой выбор у меня оставался? Ухватившись за дверную ручку, я сделал глубокий вдох и поднялся на ноги. Когда моя рука нащупала задвижку, металл был обжигающе горячим. Я стиснул зубы, изо всех сил рванул задвижку, и она к моему облегчению вылетела из паза. Я встал за дверной створкой и распахнул дверь. Бушующее оранжевое пламя ворвалось в комнату, словно язык огромной разъяренной змеи. С упавшим сердцем я понял, что этот путь к отступлению у меня отрезан. Я закрыл дверь. Огонь должен был уничтожить ее за считанные минуты, и мне оставалось гадать, умру я от удушья или сгорю в пламени. Я сполз на пол и лёг на живот. «Извини», — прошептал я, хотя и не вполне представляя, к кому я обращаюсь. «Возможно, к Элле за то, что оставил ее одну в Лейпциге перед лицом огромной опасности». Возможно, к отцу, которого я так и не нашел, несмотря на обещание, Возможно, к супругам Ландовски, к Эвелин, месье Ивану и всем, кто верил в меня, когда я ничего не имел. А может быть, даже к Кригу Эзу за обычное недоразумение, которое привело к таким страданиям и душевной боли. Теперь он заставил меня платить за это. Я пересек континенты, пережил холод и голод. Несмотря ни на что, я нашел человека, ради которого стоило жить. А теперь все это закончится. Бесцеремонно, в треске пламени и клубах дыма. Я перевернулся на спину и закрыл глаза. Когда я был маленьким мальчиком, отец пользовался методикой успокоения и расслабления, придуманной театральным режиссером Константином Станиславским, чтобы я быстрее засыпал. Я вспомнил голос отца. Сейчас мышечный регулятор находится в мизинце твоей ноги. Он начинает с самой мелкой мышцы твоего тела и отключает ее. Потом он переходит к следующему пальцу и к следующему. А теперь он в подошве твоей ноги. Она очень напряжена, потому что весь день удерживала вес твоего тела. Но это не проблема для мышечного регулятора. Он отключает мышцы так же легко, как ты выключаешь свет. Теперь он движется по твоей лодыжке. Голос моего отца, воображаемый или нет, погрузил меня в сон. Но скорее это был дым, которым я надышался. Что касается дальнейшего, то я пришел к выводу, что оно мне приснилось. Я увидел звезды над головой. Помню, как я обрадовался, что они явились ко мне перед самым концом. Семь сестер сверкали и мигали у меня перед глазами. Мои путеводные звезды, мои неизменные спутницы. Потом звезды начали превращаться в семь незнакомых женских лиц. Каждая из них лучилась теплом и любовью. В этот момент я ощущал совершенный покой. Я был готов. Потом я услышал голос «Не сейчас, Атлас! Тебе еще многое нужно сделать!» Семь лиц скрылись из виду, и звезды перестроились в единственную женскую фигуру. У нее были длинные волосы и не волнами платье, которое как будто простиралось за ее спиной в бесконечность. Потом сами звезды потускнели, а фигура появилась передо мной, как в цветном кино». Её платье было темно красным и она была украшена гирляндами бело-голубых цветов. Пышная грива её светлых волос была изящно уложена вокруг сердцевидного лица. Её большие голубые глаза как будто лучились и мерцали внутренним светом, и я был зачарован ими. Она снова обратилась ко мне. Мальчик, который держит бремя мира на своих плечах. Тебе придется потрудиться еще какое-то время. От тебя зависят другие. Я заметил европейский акцент в ее речи, хотя она говорила на языке моей матери. — Что ты имеешь в виду? — одними губами прошептал я. — Кто ты? — женщина улыбнулась. — Ты смотришь на меня через окно, атлас. Для меня окна предпочтительнее дверей, потому что оттуда можно видеть путь перед уходом. До меня дошел смысл ее слов. Окно. Но я нахожусь на третьем этаже и разобьюсь, если упаду. Здесь ты точно не выживешь. Соверши прыжок веры. Женщина начала исчезать, поглощаемая клубами черного дыма надо мной. Еще не вполне проснувшись, я перевернулся на живот и пополз к окну. Пробираясь по полу, я задел рукой длинный тонкий предмет, оказавшийся смычком от моей виолончели. Я подхватил его. Свет за окном был едва виден из-за дыма, вырывавшегося через приоткрытую щель. Она создавала тягу, прогоняя дым через комнату. Ухватившись за занавеску, я кое-как выпрямился, и толкнул вверх оконную раму. Дым на мгновение рассеялся, а потом с новой силой окутал меня. Я посмотрел на улицу, где различил фрау Шнайдер и других людей, спасшихся от пожара. Она заметила меня. «Господи, он жив!» — вскричала фрау Шнайдер. «Жди там, юноша, пожарные уже едут, они спасут тебя!» Позади раздался страшный треск. Я обернулся и увидел, что дверь вместе с косяком рухнула в комнату, объятая пламенем. Моё решение широко открыть окно раздуло пожар, и огненные языки расползлись по комнате, словно щупальца осьминога, заползающего в пещеру. Последним, что я взял из комнаты, был мой дневник, валявшийся на столе у окна. Потом я забрался на подоконник. — Не смей! — закричала фрау Шнайдер. — Оставайся там! По моей оценке высота составляла более 50 футов. Я заправил смычок и дневник за пояс штанов. Потом осторожно ухватился за подоконник... и медленно опустился вниз. Теперь мои ноги свисали из окна. Каждый дюйм, сокращавший мое падение, мог иметь жизненно важное значение. Я мысленно приготовился к дальнейшему. — Клумба! Клумба! — крикнула фрау Шнайдер. — Я полила ее только сегодня вечером. Я отцепил левую руку от подоконника и повис, чтобы наклонить голову и попытаться рассмотреть, что находится внизу. Хотя было темно, белые и голубые цветы служили своеобразными посадочными огнями. Если бы я мог слегка оттолкнуться и приземлиться на мягкую землю, то у меня был бы какой-то шанс. Из моей спальни донёсся громкий треск, и я понял, что нужно действовать — сейчас или никогда. Продолжая держаться за подоконник одной рукой, я качнулся вправо, потом влево и разжал руку. Хотя мое приземление не было идеальным, Но с учетом обстоятельств мне повезло. Я упал на клумбу, согнул колени в момент удара и покатился по земле. Истинная сила удара дошла до меня лишь после того, как моя правая рука ударилась о каменную мостовую, а за ней последовало мое лицо. Я вскрикнул от боли. — Мой мальчик! Мой мальчик! — кудахтала фрау Шнайдер, склонившись надо мной. — Где больно? Ты чувствуешь свои ноги? Можешь пошевелить пальцами? — Да, — ответил я. — Дело в руке, а не в ногах. Я закатал рукав здоровой рукой и увидел крайне неприятное зрелище. Локоть явно был выбит из сустава, и мои глаза слезились от острой боли. — Мы должны убрать его подальше от дома. Помогите мне! фрау Шнайдер сразу присоединились еще двое молодых жильцов, подхвативших меня за руки. «Нет!» — завопил я, но было уже поздно. Когда они оторвали меня от земли, правая рука издала тошнотворный хруст. Жаркая боль из локтя расплескалась по всему телу. Я заходился криком, но парни решительно тащили меня от огня. Когда они отпустили меня, я свернулся в клубок, содрогаясь от боли. «Дыши, молодой человек!» — сказала фрау Шнайдер, которая снова оказалась рядом со мной и гладила меня по голове. «Ты выжил!» «Все остальные...» «Они выбрались!» — выдохнул я. «Все, кто был дома!» «К счастью, осталось мало жильцов, большинство еще в городе после сегодняшнего представления, хотя я не стану говорить за другие дома!» «Другие дома?» — промямлил я. «Боюсь, что так, молодой человек!» Все началось всерьез, и мне очень жаль. Это произошло из-за меня. Я озадаченно нахмурился. — Не понимаю, фрау Шнайдер. — Я еврейка. Они подожгли дом, чтобы отобрать мой заработок и показать, что я здесь не нужна. К сожалению, сегодня им это удалось. Шестеренки начали вращаться в моей голове. — Простите, фрау Шнайдер. — Тебе нечего извиняться. «Сегодня ночью ты мог погибнуть, и всё из-за меня». Фрау Шнайдер опустила голову. «Нет, фрау Шнайдер», — ответил я, — «вы не виноваты». Я ощутил свинцовую тяжесть в животе. «Вы упомянули о других домах. Значит, эсэсовцы приходили в другие дома, где живут евреи?» «Боюсь, что да». Я поднялся на нетвёрдых ногах. Волны боли расходились по телу из сломанной руки. Я скривился и глубоко задышал. — Будь осторожен, — взмолилась фрау Шнайдер. — Я пошлю за доктором. Я побежал к кофейне и увидел, что дом Элли не пострадал. Облегчение, охватившее меня, было более эффективным, более утоляющим средством, чем морфий. — Мне не понадобится врач фрау Шнайдер. — Спасибо, у меня все будет в порядке. Нужно только найти Элли. Фрау Шнайдер кивнула. «Я ее не видела. Возможно, если ты расспросишь соседей...» Она прикрыла рот ладонью и заплакала, внезапно сраженная событиями сегодняшней ночи. Я положил ей на плечо здоровую руку. «Это страшная несправедливость, фрау Шнайдер. Сожалею о вашей утрате». «Спасибо», — фрау Шнайдер шмыгнула носом. «Но странно, как они смогли вычислить меня. Моя вера не выставляется на показ, как и у многих других горожан». Меня пронзил укол вины. Я понял, что сегодня ночью не фрау Шнайдер была мишенью поджигателей, этой мишенью был я. Бо! Из-за плеча фрау Шнайдер я увидел Элли, бежавшую ко мне в сопровождении Карин. Когда я подошел обнять ее, вспышка боли пронзила мою руку, и я скривился. Любимый, что случилось? Ты ранен? Ох, бо, прошептала Карин. Я указал на дымившиеся здания. Мне пришлось спрыгнуть. Они поджигают дома, которые принадлежат евреям. Но Элли... Это был он. Он знает. Нам нужно уехать сегодня, если возможно. — Кто такой он? — спросила Карин. Элли повернулась к своей подруге. — Он имеет в виду одного... «Особенно мерзкого офицера СС, которого мы видели в городе. Верно, Бо?» «Да», — отозвался я, радуясь тому, что Элли соображает лучше меня. «Просто он очень агрессивен. Моя домохозяйка, фрау Шнайдер, оказалась еврейкой, так что мы попали в список сегодняшних поджогов». «А где Пип?» «Все еще в городе? Празднует свой успех», — сказала Карин. «Всем удалось выбраться». Судя по всему, но теперь каждый из нас находится в опасности, и нам нужно составить план немедленного отъезда. Я обнял Элли левой рукой, и она опустила голову мне на грудь. Потом я посмотрел на свой бывший дом, рядом раздавались пожарные сирены, я ощутил жесткий смычок от виолончели за поясом. Моя земная участь повторялась, и я снова потерял все, что имел. Но на этот раз Элли находилась рядом со мной. «Куда вы отправитесь?» — спросила Карин. «Как можно дальше. Наверное, в Америку. Мы будем скучать по тебе, Карин». Элли расплакалась. «Ты была мне как сестра». «И ты, Элли». Карин закусила губу. «Но что, если бы у нас был способ остаться вместе? Вы бы согласились?» Мы с Элли переглянулись. Разумеется, Карин, ответила она. Мы будем очень рады видеть тебя рядом с нами. Хочешь присоединиться к нам в Америке? Вообще-то я думала о том, чтобы вы присоединились ко мне. Как вам известно, Пип предложил увести меня в Норвегию. Я уверена, что после сегодняшних событий он будет только рад распространить свое предложение и на вас. Ну, что скажете? О, да, ответила Элли, прежде чем я успела осмыслить услышанное. Она повернулась ко мне. Это превосходный план, Бо. Я кивнул, все еще пребывая в оцепенении. Если Пип согласен, то, разумеется, мы поедем вместе с ним. Спасибо, Карен. Ты не представляешь, как много это предложение значит для нас. Тогда решено. Остается лишь несколько дней до конца семестра, а потом мы сможем получить пропуск в Берген. Нет, твердо возразил я. Я совсем не шутил, когда сказал, что нам с Элли нужно уехать завтра вечером. Это чрезвычайно важно для нашей... для ее безопасности. Нам необходимо немедленно уехать из Лейпцига. Я выразительно посмотрел на пылающий дом. Понимаю, — сказала Карин. Я первым делом поговорю с Пипом. Он хотел, чтобы его произведение было исполнено на сцене, и вчера вечером это произошло. Надеюсь, завтра мы сможем покинуть Лейпциг. Между тем, Бо, тебе нужно где-то переночевать, — сказала Элли, уверена, что фрау Фишер... Не будет возражать, если ты переночуешь на нашем этаже. Ты согласна, Карин? Ну, конечно. К счастью, домохозяйка не стала возражать. Я устроился на деревянном стуле в комнате Элли и Карин, готовый принести извинения за недавние события. Если бы я был осторожнее, всего этого можно было бы избежать. Теперь, когда Элли находилась под моей ответственностью, я не мог допустить очередного промаха. Я подождал до восхода солнца, прежде чем растянуться на полу и немного поспать, пребывая в уверенности, что крик не станет ничего предпринимать при свете дня. В семь утра я услышал, как Карин ушла для разговора с Пипом. Через несколько часов она вернулась и сообщила, что его семья будет рада видеть нас у себя дома, и что Пип пытается устроить срочный звонок из кабинета Бальтера Дэвисона, чтобы оповестить своих родных в Бергене. Остаток дня прошел в поспешных сборах — Я помог Элли разобраться в ее пожитках, испытывая странное удовлетворение от того, что мои собственные вещи превратились в кучку пепла. Иногда я забывал о своем локте, слишком энергично что-то поднимал и вскрикивал от боли. — Ох, Бо, тебе нужно к врачу, — сказала Элли. Вот. Она выбрала один из своих шарфов и повязала его мне на шею, как самодельную перевесь. Потом нежно поцеловала меня в щеку и провела рукой по синякам на моем лице. «Бедняжка! Скоро ты станешь похож на свеклу, а через неделю на горчицу!» — добавил я. «Забыла сказать», — мешалась Карин. «Астрид, мать Пипа, профессиональная медсестра. Она позаботится о твоей руке». «Ну вот, Бо!» — Элли выдвела улыбку. «Видишь, все устраивается». Несмотря на события, происходившие за последние полгода, Я все равно испытывал определенную горечь из-за нашего отъезда из Лейпцига. Ведь именно здесь я возмечтал о том, что мы, наконец, станем свободными людьми и сможем жить вместе, не оглядываясь на прошлое. Однако, как это всегда бывает, прошлое настигло нас, сговорившись с настоящим, причинить вред не только мне, но и Элле. Я эгоистично надеялся, что Норвегия слишком далека для Крига.